Безымянный город. Я знал, что над безымянным городом, к которому я приближался, тяготеет проклятие. Я ехал по выжженной, залитой лунным светом долине, И уже различал вдалеке очертания городских строений, что выступали из песка словно трупы из плохо засыпанных могил. Искрошившиеся от времени камни этого пережитка прошлого, прадеда древнейших пирамид, как будто источали страх. Ужас, вставший у меня на пути невидимой преграды, замедлял поступь моего верблюда. Мне казалось, некто убеждает меня отступиться, не доискиваться зловещих тайн, которые не открывались никому и никогда. Безымянный город располагался в самом сердце Аравийской пустыни. Его полуразрушенные стены были теперь немногим выше песчаных дюн. Он погиб еще до того, как были заложены первые камни Мемфиса или обожжены первые кирпичи Вавилона. Не существует предания столь древнего, что могло бы поведать о его названии или о той поре, когда в нем кипела жизнь. Однако слухи об этом городе передаются шепотом из уст в уста у костров простолюдинов и в шатрах шейхов, И кочевники сторонятся его, не зная сами почему. Именно о нем безумный поэт Абдулла Аль-Хазрет грезил той ночью, когда сложил свой исполненный темного смысла стих. «Над чем не властен тлен, то не мертво. Смерть ожидает смерть, вернее всего. Мне следовало бы знать, что у арабов есть веские основания обходить безымянный город стороной. У этот город породивший множество легенд». Никто из людей не может похвалиться тем, что видел его воочию. Да мне следовало бы послушать арабов, однако я пренебрёг их советами, я сел оферблюды отправился в пустыню и добился своего. И единственный зрел безымянный город, и от того на лице моём навеки запишется страх, от того я вздрагиваю, когда по ночам хлопает ставнями ветер. И я набрёл на него застывшего в нерушимой тишине бесконечного сна. Он явился мне в холодных лучах луны среди пышущей и жаром пустыни. Глядя на него, я понял, моя радость от того, что поиски увенчались успехом, куда-то улетучилась. Я расседлал верблюда и решил дождаться рассвета. Час проходил за часом. Наконец, небо на востоке посерело, звёзды померкли в свечении розовой полосы с золотой каймой. И тут я услышал стон. Должно быть, несмотря на то, что небосвод был чистым, а в воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения, мне угрожала опасность быть застигнутым песчаной бурей. Внезапно над дальним краем пустыни возникла ослепительная кромка солнечного диска. На какое-то мгновение его заволокло в звихраном песком, и мне в моём смятенном состоянии почудилось, будто из неведомых глубин донёсся мелодичный звон. Он словно приветствовал светила подобно мимнону на нильских берегах. Кое-как обуздав разыгравшееся воображение, я повёл верблюда к городу, который не видел никто, кроме меня. Я долго бродил по развалинам, не находя ни изваяний, ни надписей, которые рассказали бы мне о тех людях, людях ли, что построили в незапамятные годы этот город и жили в нём. В самой древности место было нечто нездоровое. И мне хотелось отыскать хотя бы одно свидетельство того, что этот город творение человеческих рук. Его руины отличались такими пропорциями и размерами, что показались мне поистине странными, если не сказать больше. Я прихватил с собой кое-какой инструмент, а потом принялся за раскопки внутри обвалившихся зданий. На первых порах ничего интересного мне не попадалось. Потом, вместе с лунной ночью, возвратился холодный ветер. Он принёс с собой страх, и я не осмелился остаться на ночёвку в пределах городских стен. Только я пересёк незримую границу, за моей спиной взвился и пронёсся по серым камням смерчик, который взялся неизвестно откуда, ведь на небе ярко светила луна, а пустыня хранила величественный покой. Проснулся я на рассвете и с немалым облегчением, ибо ночь напролёт меня донимали кошмары. В голове моей звучал металлический звон. Над безымянным городом бушевала песчаная буря, сквозь пелену которой виднелось багровое солнце, но вокруг все было по-прежнему тихо и спокойно. Выждав, пока она утихомирится, я вновь устремился к обломкам седой старины, что едва проступали из-под песка и с полинским ковром, и потратил все утро на бесплодные поиски реликвий древнего народа. В полдень я передохнул, а после долго ходил по засыпанным улицам и пробирался вдоль крепостных стен, нанося на карту местонахождения почти исчезнувших строений. Я установил, что город и впрямь был когда-то велик, восхитился его былым могуществом и попробовал вообразить себе чудеса, которых он был полон в минувшие дни, которых не застала даже халдея. Мне почему-то вспомнился обречённый Сарнат, гордость человечества и столица края Мнар. Я подумал о вырубленном из серого камня ибе, который существовал за много тысячелетий до появления на свете людей. Совершенно неожиданно для себя я вышел к выступавшей из-под песка скале. Меня охватил восторг, ибо я наконец-то увидел то, что предвещало, как мне хотелось верить, обнаружение следов, оставленных загадочными жителями города. В скале имелось отверстие, наверное, то был вход в храм, где скрываются тайны эпохи, слишком от нас далёкой, чтобы мы могли назвать её по имени. Скорее всего, на поверхности невысокого утёса высечены были буквы или фигуры, однако песчаной буре потрудились на славу, камень на ощупь был ровным и гладким. Рядом виднелись и другие отверстия, но я остановил свой выбор на том, какое попалось мне на глаза первым. Раскидав лопатой песок у входа и перехватив с собой факел, Я за полсом мрачный ход, который вывел меня в пещеру, очевидно служившую когда-то храмом и содержавшую предметы, что принадлежали, по-видимому, тем, кто молился тут ещё до того, как пустыня стала пустыней. Я различил примитивные алтари, колонны, странно невысокие ниши, многочисленные камни, чья причудливая форма свидетельствовала о том, что их касался инструмент каменотёса, но не заметил ни фресок, ни статуй. Своды пещеры были весьма низкими, и я едва мог выпрямиться, даже стоя на коленях. Однако стены были расположены друг от друга на столь значительное расстояние, что свет моего факела выхватывал из мрака лишь крохотную часть скалистого грота. Продолжая осматриваться, я невольно вздрогнул. Некоторые алтари своим видом наводили на мысль об ужасных, неописуемых древних обрядах и вынуждали задуматься над тем, какие же существа приходили некогда молиться в этот храм». Удовлетворив любопытство, я выбрался наружу. Мне хотелось до наступления темноты заглянуть в соседнее отверстие. Над руинами уже сгущались сумерки, однако будучи человеком любознательным, тем более моё воображение было подстёгнуто открытием храма в скале, я переборол страх и не стал убегать от длинных лунных теней, которые так напугали меня накануне. Расчистив другой вход, я взял новый факел и заполз туда. Внутри я нашёл камни и алтари, как две капли воды, схожие с теми, какие находились в первой пещере. Своды этой были такими же низкими, однако остальными размерами она сильно уступала гроту, с которого я начал осмотр, и заканчивалась узким коридором. Вдоль стен его выстроились во множестве загадочные ковчеги. Едва я приблизился к ним, моё внимание привлёк донёсшийся снаружи звук, в котором я узнал крик своего верблюда — Животное слово назвало на помощь, и я поспешил к нему, гадая, что могло вселить в него страх. На небе сияла луна, заливая призрачным светом руины, над которыми висела густая пелена песка, поднятого в воздух резким, но, судя по всему, постепенно стихающим ветром. Я догадался, что именно порывы ветра и обеспокоили верблюда, и собирался уже отвезти животное в укрытие понадёжнее, Когда мой взгляд отметил некую маленькую несообразность в окружавшем меня пейзаже, на вершине утёса, у которого я стоял, ветра как будто не было. Я изумился и где-то даже испугался, но тотчас припомнил те ветры, что буйствовали над городом на рассвете и на закате, и решил, что подобное здесь в порядке вещей. Мне подумалось, что диковинный ветер вырываться должно быть из какой-нибудь трещины в скале, Я направился на её поиски, ориентируясь по свеже наметённому песчаному гребню. Скорее я разглядел впереди чёрный зев отверстия, наверное, проход в ещё один храм. Отворачивая лицо от так и наровевшего попазить в глаза песка, я подошёл поближе. В глубине отверстия винелись очертания полуприсыпанной двери. Я попробовал было открыть её. Но ледяной ветер, что дул из щели под ней, чуть было не загасил мой факел. Завывая и постановая, вихрь ворошил песок и швырял его во все стороны. Через какое-то время напор ветра ослабел. Песчаная пелена мало-помалу развеялась и все успокоилось. Тем не менее, мне чудилось, будто по древнему городу разгуливает призрак минувших дней, будто луна вдруг подернулась рябью, словно была собственным отражением в неких бурливых водах. Мне было страшно, однако не настолько, чтобы я забыл о своей жажде чудесного. И стоило лишь ветру улечься окончательно, я проник за ту дверь, из-под которой я нарвался на волю. Я очутился в очередном храме, который, впрочем, был обширнее любого из тех, в каких я успел побывать раньше, и являлся похожа, ибо как раз в нём томился в заперти подземный вихрь из естественной пещеры. Оказавшись внутри, я без труда выпрямился в полный рост, но алтари здесь были ничуть не выше, чем в прочих храмах. Стены и потолок пещеры наконец-то явили моему взору образцы живописи тех, кто населял когда-то безымянный город. Я различил причудливые ломаные линии. Краски, которыми нанесены были изображения, поблекли от времени, а кое-где попросту исчезли, заодно с обратившимся в крошево камнем. На двух алтарях я разглядел затейливую и искусную резьбу. Меня переполнял восторг. Я поднял факел над головой и взглянул на потолок. Мне показалось, он слишком уж ровный, чтобы быть естественным образованием. Неужели и к нему приложили резцы древние каменотесы? Если так, то они, надо признать, обладали солидным инженерным опытом. Внезапно пламя факела сделалось ярче, и в его свете я увидел то, что разыскивал. Отверстие колодца, который уходил в бездну, откуда дул ледяной ветер. Когда я присмотрелся к нему, мне стало нехорошо, ибо оно было явно искусственного происхождения. Опустив в него факел, я разглядел круто уводивший вниз коридор с множеством крохотных каменных ступенек. Эти ступени будут мне сниться до конца моих дней. Ибо теперь я знаю, куда они ведут. Они были столь крохотными, что поначалу я принял их за простые зарубки в стене колодца для облегчения спуска. Меня одолевали безумные мысли. Предостережения арабских пророков вновь зазвучали в моём мозгу, их слова, как будто долетели до меня через пустыни из тех земель, Где обитают люди, которые не смеют даже грезить о безмяennom городе. Однако, помедлив всего лишь какой-то миг, я пробрался сквозь отверстие и поставил ногу на верхнюю ступеньку. Спуск подобный тому, который совершил я, может привести со человеку разве что в снах навеянных наркотиками или в горячечном бреду. Факел, который я держал над головой, бессилен был рассеять мрак, что царил в узком стволе колодца. Я потерял счёт времени, и я забыл про часы на руке. Я испугался, подумав о расстоянии, которое уже преодолел. Крутизна колодца и его направление постоянно менялись. Раз я очутился в протяжённом коридоре с низким потолком и вынужден был ползти по каменному полу ногами вперёд, при этом волоча за собой факел, ибо свод буквально нависал надо мной, и я не мог даже встать на колени. Потом снова пошли ступени. Я по-прежнему карабкался по ним, когда мой факел погас. Не думаю, чтобы я тогда обратил на это внимание, поскольку, помнится, все еще держал его над головой, словно он продолжал гореть. По правде сказать, томление по-загадочному и таинственному, которое превратило меня в скитальца и охотника за древними чудесами, порой сказывалось на моем рассудке. Во мраке перед моим мысленным взором Возникали драгоценности из моего собрания демонических знаний. Отрывки из творения безумного араба Аль-Хазреда, кошмары Домоскина, качественные строки Брядова, Image du monde Готье де Меца. Я обермонтал их себе поднос, я припомнил Афросиаба и бесов, что волокли его вниз по Оксу. Я произносил на распев одну и ту же фразу из повести лорда Дансене. Глухаете мы обезные. Когда же спуска сделался поистине умопомрачительно крутым, и я принялся декламировать Томаса Мура: "Вода чернела в глубине подобьем ведьминской отравы, в которую кладутся травы, что полна лунием налиты". Я наклонился над бревом и в нетерпении своём узрел такое с высоты: на берегу, как с лизиком, трон смерти высился кичеливо, бросая тень «На всё кругом. Время полностью перестало для меня существовать, но тут мои ноги нащупали ровную поверхность. Я обнаружил, что нахожусь в пещере, немногим более высокой, нежели те два храма, которые остались где-то там, наверху. Стоять я всё-таки пока не мог, зато мне удалось сесть на колени, и в этом положении я стал осматриваться». Пещера представляла собой узкий проход, заставленный деревянными сундуками с передней стенкой из стекла. Подивившись тому, как могли оказаться в подземелье полированное дерево и стекло, я зябко передернул плечами. Сундуки располагались вдоль стен на равном удалении друг от друга. Они были прямоугольными, слегка вытянутыми в долину и до отвращения походили своими размерами и формой на гробы. Время. Попытавшись сдвинуть парочку из них с места, я выяснил, что они надежно закреплены. Проход уходил дальше, во тьму, и я, присев на корточке, заковылял по нему гусиным шагом. Наблюдая кто-нибудь за мной со стороны, моя походка наверняка привела бы его в ужас. Я наклонялся то вправо, то влево, чтобы убедиться, что сундуки, а следовательные стены, по-прежнему сопровождают меня». Человек настолько привык мыслить образами, что я почти забыл о темноте и рисовал в воображении бесконечный коридор из дерева и стекла таким, каким мне хотелось его видеть. И тут, на единый потрясающий миг, я увидел его в действительности. Я не могу точно определить момент, в который фантазия солилась с реальностью. Впереди неожиданно замерцал свет. Я понял, что различаю свод над головой. Неведомое подземное свечение выхватывало из мрака чёрные прямоугольники сундуков. Некоторое время всё было так, как я себе воображал, поскольку свет сочился из скрытого источника прямо-таки по капле. Но приближаясь к нему, я постепенно начал осознавать, что моему воображению недоставало размаха. Эта пещера поразительно отличалась от грубых храмов безимённого города. Она была настоящим памятником великого и совершенно необычного искусства. До невероятия правдоподобные, поражающие своей фантастичностью изображения и узоры на стенах, создавали цельную картину, буйство красок которой невозможно передать словами. Древесина сундуков была странного золотистого цвета, а из-за стеклянных перегородок таращились на меня мумии-существа, чье уродство не поддавалось никакому описанию. Видом отношения они принадлежали к рептилиям, в них было что-то то ли от крокодила, то ли от тюленя. В общем, такое наверняка не снилось ни одному натуралисту или палеонтологу. Они были примерно по плечу рослому человеку, их передние лапы заканчивались удивительно похожими на человеческие ладонями, но диковинее всего были их головы, вид которых сокрушал всякие понятия о биологических принципах. Их не с чем было сравнить. Впрочем, я одновременно подумал о кошке, о бульдоге, мифическом сатере и потомки Адама. У самого Юпитера не было столь огромного выдающегося лба, рога, отсутствие носа и крокодилия пасть помещали этих существ в разряд неизвестной науки. Я засомневался было в подлинности мумии, подозревая, что они всего лишь жалкие куклы. Но потом пришёл к выводу, что вижу перед собой истинных палеолитных твари, населявших когда-то безимённый город. Словно для того, чтобы лишний раз подчеркнуть их безобразие, они в большинстве своём были облачены в роскошные одеяния с украшениями из золота, самоцветов и каких-то неведомых сверкающих металлов. Должно быть, эти ползучие бестии при жизни были важными персонами. На покрытых фресками стенах и потолке им отведено было главное место. Безымянный художник с неподражаемым мастерством изобразил их мир, в котором у них были города и сады под стать их размерам. У меня вдруг мелькнула шальная мысль. А что если живописная история Алигорична и повествует на деле о развитии того народа, который чтил рептилий как богов? Быть может, они были для жителей безмянного города тем же, чем волчица для Рима и тотемное животное для какого-нибудь индийского племени? Исходя из такого предположения, я принялся изучать фрески эпос безземенного города, легенду о могучей морской метрополии, что владычествовала над миром задолго до того, как поднялась из океанских вод Африка. Я узнал о том, как она сражалась за выживание, ведь море отступало, а пустыня подбиралась всё ближе к плодородной долине, в которой она стояла. О войнах и победах, о горестях и поражениях А той поре, когда тысячам горожан и насказательно представленных на рисунках в образе гротескных рептилий, пришлось прорубать сквозь скалы путь в земные недра к новому миру, о котором вещали им пророки. Фрески были выполнены в весьма натуралистичной манере. Кстати сказать, на них был показан тот калодез, по которому я недавно спускался, прорисованный во всех подробностях, наличествовали даже боковые ответвления. Пробираясь по коридору в направлении источника света, Я не сводил взгляда с вереницы картин, что рассказывали об исходе народа, жившего в безмяennom городе и его окрестностях на протяжении 10 миллионов лет. Народа, душа которого не принимала расставания с землёй, что дала когда-то приют кочевникам, за какое благодеяние они не переставали возносить ей хвалы в своих молитвах, творимых в скальных храмах. По мере усиления света я мог изучать рисунки более тщательно. По-прежнему, считая рептилий аллегорическими существами, я задумался об установлениях и обычаях жителей безымянного города. Многое было мне непонятно. Цивилизация, знакомая с письмом, достигла, по всей видимости, более высокого уровня развития, нежели древний Египет или Халдея. Однако мне не попалось еще на глаза ни единого изображения сцены смерти, за исключением тех, что относились к гибели... в бою и там уподобным вещам. Почему они избегали запечатлевать смерть от старости? Невольно складывалось впечатление, что их существование определял идеал, вернее, иллюзия бессмертия. Ближе к концу коридора всё чаще стали встречаться необычайно живописные и причудливые фрески, противоречащие друг другу виды развалин безвременного города в пустыне. и новой обители, к которой вела прорубленная в скалах дорога. Город и пустыня постоянно изображались залитыми лунным светом. Руины окружены были золотистой аурой, которая словно возрождала к жизни чудеса былого, столь мастерски переданные кистью художника, а пейзажи края обетованного были настолько хороши, что взгляд отказывался воспринимать их как правдивые. Они рисовали непознанный мир, где царит вечный день, где много прекрасных городов, высоких холмов и плодородных долин. На последней же фреске я усмотрел, как мне показалось, вырождение творческого гения. Рисунок был куда менее завораживающим и гораздо более странным, чем самые безумные из всех предыдущих. Древняя раса, похоже, вымирала, одновременно возрастала её ненависть к миру наверху, из которого её изгнала пустыня. Фигуры людей опять-таки в образе священных рептилий постепенно уменьшались, хотя на развалинах города они почему-то обретали прежний облик. Изонёрнные жрецы-рептилии в роскошных одеяниях проклинали верхний мир и тех, кто дышит его воздухом. В завершение всего живописец поместил в углу сцену расправы существа древней расы над обыкновенным человеком, судя по его наружности дикарём из вековечного ярема города Каланнада. Я припомнил страх арабов перед обезыменным городом и порадовался тому, что дальше стены и потолок коридора свободны от каких бы то ни было изображений. Влекшись изучением этой истории в картинках, я незаметно для себя самого приблизился к воротам, из-за которых и проникло в пещеру подземное свечение. Увлекшись изучением этой истории в картинках, я незаметно для себя самого приблизился к воротам, из-за которых и проникало в пещеру подземное свечение. Я осторожно подобрался к ней в плотную и не смог сдержать изумлённого восклицания. Я ожидал увидеть обширную, полную света залу, а вместо неё моим глазам предстала безбрежная пучина бледного сияния. Впечатление было такое, будто я гляжу с вершины Эвереста на освещённый солнцем облачный покров. За моей спиной находился проход, в котором я не мог даже распрямиться во весь рост, а впереди расстилалось необъятное море облаков. От конца коридора уводила в бездну крутая каменная лестница, ступени которой сильно напоминали те, по каким я спустился в подземелье. Через один или два пролёта она терялась в мерцающей дымке. Дверь, преграждавшая доступ в коридор, массивная бронзовая и чудовищно толстая, украшенная замысловатой резьбой, была распахнута настежь. Закрытая, она, по-видимому, напрочь отделяла подземный мир света от колодцев и ходов в скале. Я поглядел на ступени и не смог заставить себя встать на первую из них. Я коснулся бронзовой двери и не смог сдвинуть её с места. Я опустился на каменный пол. Голова моя шла кругом от лихорадочных мыслей, унять которые бессильно было даже моё утомлённое состояние. Лёжа с зажмуренными глазами, я, пытаясь рассуждать здраво, почему-то вспомнил фрески и заново переосмыслил то, что было на них изображено. Безымянный город в пору своего расцвета, плодородные земли вокруг, дальние края, до которых добирались его купцы. Аллегория с рептилиями озадачивала меня и избивала с толку. Я не переставал гадать, чем их наружность так расположила к себе неведомого древнего художника – На фресках безымянный город выглядел так, словно его строили именно для рептилий. Каковы же были его размеры в действительности? И тут мне на память пришли некоторые несоответствия, подмеченные мною в развалинах: то бес необычно низкие своды пещерных храмов и пробито в скалах коридора. Может статься, их вытесали такими из уважения к рептилиям, которых почитали как богов. Быть может, суть религиозных обрядов заключалась в ползании на животе в подражании божествам. Однако тут же вспомнилось мне, что никакая религиозная теория не способна объяснить, почему потолки горизонтальных подземных проходов ничуть не выше потолков в храмах наверху, даже ниже. Ведь находясь под землёй, я какое-то время не мог встать и на колени, при мысли о ползучих тварях, чьё имя остались у меня за спиной. Я вновь испытал страх. Рассудок порой приходит к поистине невероятным выводам. Я содрогнулся, ибо неизвестно с чего решил вдруг, что я второй в этом подземелье с его реликтами после того, разорванного на куски дикаря. Однако, как всегда и бывает, радостное изумление помогло мне совладать со страхом. Пучина являла собой загадку, достойную внимания величайших исследователей». Глубоко внизу под облаками лежал таинственный мир, к которому вела каменная лестница. Я надеялся отыскать там людей, изображения которых мне так и не встретились на фресках коридоров, хотя на них выписаны были величественные города и цветущие долины низинного мира. Разыгравшееся вображение манило к грандиозным руинам, которые должно быть поджидали меня у конца лестницы. Страхи мои относились скорее к прошлому, нежели к будущему. Весь ужас моего положения Один, простертый на полу подземного коридора, полного мертвых рептилий и допотопных фресок, заплутавших в недрах планеты, наткнувшийся случайно на мерцающую бездну, не шел ни в какое сравнение с леденящим душу трепетом, который охватывал меня, стоило мне взглянуть в бездонный провал. Со всех сторон меня окружала немыслимая древность. Возраст каменных алтарей и прочих предметов попросту не поддавался исчислению». а на части стенных фресок изображены были давно исчезнувшие из человеческой памяти океаны и континенты. Лишь изредка мне на глаза попадались смутно знакомые очертания. Теперь уже никто не расскажет, что случилось с пришедшей в упадок расы ненавистников смерти с той поры, как была написана последняя картина в коридоре. Да, прежде эти пещеры и переливчатая бездна исполнены были жизнью, А ныне я оказался наедине с пережившими века реликвиями, что несли на протяжении тысячелетий неусыпный и никому не нужный дозор. Внезапно на меня в очередной раз обрушился страх. Признаться он и не отпускал меня с того самого мгновения, когда я впервые узрел мертвую долину и залитый лунным светом безымянный город. Переселив усталость, я кое-как сел и уставился на черный проход, что выводил к вертикальному колодцу за руками Делия рук и ног. Я испытывал чувство, которое было сродни тому, что гнало меня под вечер прочь из развалин безымянного города. Необъяснимое сосущее чувство. В следующий же миг я был буквально потрясен звуком, что нарушил могильную тишину подземного царства. Это был низкий и протяжный стон, какой верно издают проклятые духи, и сходил он оттуда, куда был устремлен мой взгляд — Он становился все громче, под сводом коридора загудело эхо, и я ощутил нарастающий напор холодного воздуха, который проникал сюда откуда-то сверху. Дуновение ветра благотворно повлияло на мое сознание, восстановив способность мыслить ясно и здраво, и я сразу же вспомнил те порывы, которые на рассвете и на закате взметали песок над руинами города. Один из них привел меня ко входу в подземелье. Я посмотрел на часы и увидел, что приближается рассвет, а потом постарался вжаться в стену, чтобы ветер, который возвращался домой с ночной прогулки, не увлёк меня за собой. Мой страху лёгся, ибо природный феномен вряд ли имел что-либо общее с занимавшей меня загадкой. Ветер задывался сильнее, своя мотыскивая дорогу в низинный мир, я вцепился в камни, по всей что они удержимы поток воздуха шурнёт меня в серкающую бездну. По правде сказать, я никак не ожидал от ветра подобной ярости. Чувствуя, что меня так и волочёт к пропасти, я рисовал себе своё будущее в самых мрачных красках. Злобство невиха преводило уснувшие было фантазии. Явным впинился сравнивать себя с единственным человеком, побывавшим здесь раньше моего, с тем несчастным, разорванным на куски дикарём. Ибо мне чудилось, я улавливаю в неистовстве ветра некое мстительное исступление. Впрочем, в его буйстве ощущалось до известной степени осознание собственного бессилия. Кажется, в конце концов я закричал и был на грани безумия, но если и так, мои вопли заглушили душераздирающие стоны невидимых призраков, что мчались по коридору на крыльях вихря. Я пробовал ползти обратно, но скоро убедился в бесплодности своих усилий. Меня влекло к краю пропасти, Должно быть, рассудок мой не выдержал, ибо я начал бормотать себе под нос тот стих безумного араба Абдул-Хазрады, который он сложил грезы о безымянном городе: "Чему ни страшен талант, он не мёртв, во смерть ожидает смерть, верней всего". Лишь мречные боги пустыни знают, что произошло на самом деле, что было со мной в темноте и кто вернул меня к жизни до конца, который мне суждено содрогаться от воспоминаний подступающих ко мне с первым завыванием ночного ветра. Оно было чудовищным в своей громадности. Это существо настолько невообразимое, что верить в него можно только в те жуткие предрассветные часы, когда, как ни старайся, всё равно не удаётся заснуть. Я упомянул уже о том, что ярость вихря была поистине демонической, вернее, бесовской, и что в вой его словно обрела голос неутоленная злоба неизвергнутых божеств. Постепенно я будто бы стал различать отдельные осмысленные звуки. Снизу, из гробницы неизмеримо древних реликвий, что располагалось на дне кошмарной бездны, донеслись рычания и лай. Обернувшись, я увидел на фоне сверкающего облачного покрова то, чего нельзя было разглядеть в сумраке коридора. Орду омерзительных демонов, разгневанных, причудливо одетых на половину прозрачных тварей. Их облик говорил сам за себя. Ползучих рептилий безымянного города. Ветер утих. Я погрузился в населенную призраками тьму земных недр. Огромная бронзовая дверь захлопнулась с оглушительным звоном, эхо которого устремилось в наружный мир, чтобы приветствовать солнце, как приветствует его с Невских берегов величевый Мемнон.